Я родился в деревне. С годами запах хлеба выветрился, но я всё равно собака деревенская. В помёте нас было шестеро, и родились мы в конце весны. Папаш своего я не знал, но на этом давайте-ка, пожалуй, не станем застреть внимание. К психологии я вообще отношусь с недоверием, ну, по крайней мере, к собачьей. Мои братья и сёстры постепенно один за другим исчезали, и меня ждала бы та же судьба, не родись я таким, какой есть. Неправильный окрас. Моя жизнь повернулась именно так, потому что морда у меня не того цвета, какой считается правильным. Только и всего. В моём случае так вышло, что белое пятно на морде это единственный участок на всём мне сплошь чёрном. Белое пятно на носу. И вот я уже собака второго сорта, неполноценная, непригодная к участию в выставках. Тот, кто остаётся, когда его братья и сёстры распроданы. Сбоку припёк. В те времена я этого, разумеется, не понимал. Будучи щенком, я радовался каждый раз, когда очередной соперник навсегда отваливал от миски с кормом. Хорошее это было время. И помню, одно лето выдалось таким чудесным, таким полным ощущений и впечатлений, что когда выпал снег, мне казалось, будто я вообще снег впервые вижу. Вместе со снегом началась новая жизнь или, точнее, новые жизни в виде новых братьев и сестёр. Не спрашивайте меня, кто был отцом этой Аравы, но с самого их рождения мое существование сделалось невыносимым. Мать, которая несколько месяцев ходила отстраненная и погруженная в себя, теперь стала ко мне откровенно враждебной. Лишь тот, на кого огрызалась и рычала его собственная мать, поймет, каково это. Я и глазом не успел моргнуть, как из обожаемого единственного ребенка превратился в изгоя. Изгоя — это еще слабо сказано. Меня вообще в стаю не принимали. Браты и сёстры вели себя сносно, да и пахли неплохо. А вот с матерью отношения навсегда разладились. По-моему, эта травма навсегда со мной осталась, но как я уже сказала, обойдёмся без Фрейда. Да и без Павлова тоже, если на то пошло. С утра до вечера в дом приходили люди разных видов и мастей, и все с одной целью посмотреть на щенков. Все вернулось на круги своя, и я надеялся, что как только удастся избавиться от всей этой мелочи пузатой, возвратятся покои и стабильность. О матери рычание можно и простить, или в худшем случае не попадаться ей на глаза. Несмотря на разницу в породах и возрасте, почти все наши гости вели себя одинаково. Голоса их звучали ласково, сердце билось спокойно, а запах крови становился сладковатым. Все напевали вариации одной и той же мелодии, и все приходили, чтобы найти любимчика. Выбрать собаку. Сравнить этот процесс можно разве что с посещением детского дома. Только в нашем случае за понравившегося ребенка еще и деньги придется заплатить. А вот те, кто считает, будто завести собаку — это все равно, что взять и родить ребенка, ошибаются на сто процентов, если не больше. Лишь немногим людям, к сожалению, доводится увидеть, как их собака появляется на свет. И ещё меньше встречается тех, кто усыпляет собственное потомство и завершает таким образом любовную историю. И если пройдёт сколько-то лет, и ребёнок, ну, конечно, в лучшем случае вырастет и свалит от вас и ваших тараканов, то псина останется с вами на всю свою жизнь. Жизнь, в которой вы становитесь господом всевышним. Подарю ли я моей собаке жизнь, или лучше ее умертвить? Именно тот безобразный конкурс красоты и открыл мне глаза на мои слабости, потому что на меня смотрели, лишь вдоволь насмотревшись на мелюзгу. А заметив, наконец, меня, все задавали один и тот же вопрос, а этот почему такой большой, за которым следовал один и тот же выдающий мелочность характера ответ о белом пятне на носу. Моя карта была бита. А даже и без белого пятна я проигрывал в сравнении с крошечными щенятками, до которых ещё не дошло, что хвост он всегда сзади, и что жизнь полна опасных закоулков. О, -о, -о, -о» говорили почти все, увидев щенков. Но я никогда не мог понять, что под этим подразумевается. Мялызгу чесали, похлопывали и гладили до ума по мрачению. Дети и взрослые, женщины и мужчины, перед щенячьими чарами никто устоять не мог. Впрочем, меня тоже чесали и хвалили. Есть такое присловие, как скоккер с паниеля вода. Но на заре моей юности я чувствовал себя дряхлым слоном. Когда я представлял, как попаду в руки приходивших к нам отвратительных детей, у меня до самого кончика хвоста хребет леденел. Неподготовленного ребенка до собаки допускать нельзя. У нас бывали и девочки, мечтавшие о кролике. Но матери с отцом взбрело в голову подарить им пакет. собаку. Решение само по себе правильное, однако каково бедной псине, которой суждено вырасти кролика заменителем? И что если собака в один прекрасный день, может, став уже взрослой, поймёт, что именно случилось? Как бы там ни было, я рад, что стал свидетелем всей этой купли-продажи. И ещё сильнее рад, что поначалу моё белое пятно, а потом и размеры меня от этого избавили. Я тогда и понятия не имел, что такое Выставка собак. Но едва услышав это слово, я вздрагивал. Хотя взглянуть на выставку собак мне было бы интересно, однако от мысли, что я для такого не создан, мне становилось легче. Да, слово это порождало у меня в голове немало нездоровых фантазий. Цинизма, которым проникнут процесс продажи щенков, я в юном возрасте, когда распродали тех, кто был со мной в одном помёте, не понимал. не было бы счастья, да несчастье помогло. И от этого я ехидно усмехался в бороду. Жизнь моя шла лучше некуда, благодаря тому, что люди хэти, прожив десятки тысяч лет с собаками, не усвоили первой заповеди пункта 1.1 в руководстве по применению: не суди о собаке по окрасу. Стоило ему войти в комнату, Как я увидел, что он не такой, как все остальные обожатели живых плюшевых игрушечек. Он единственный пришёл один и был самый старый и самый здоровенный. Едва порог переступил, и комната уже принадлежала ему. С этого момента правила придумывал он. Старый альфа-самец, предпочитающий бродить в одиночку. Как это растолковать, я в тот момент не знал, но, принимая во внимание сложившуюся ситуацию, я любые новости по умолчанию считал скверными. Единственный из всех он не умилялся при встрече с нашей небольшой стайкой. Даже не издав привычного уже «О-о-о», он показал на меня и спросил, а с этим что не так? Я снова вынужден был выслушать обоснование моей неполноценности. Покидать этот дом мне не хотелось, однако и унижение я терпел без восторга. Не дослушав объяснений, большой альфа-самец бросил полцены наличными. Вот так майор занял в моей жизни место хозяина. Произошло это с невероятной быстротой, и я понял, что случилось, лишь впервые в жизни оказавшись в автомобиле. Сперва я полагал, будто двигается не машина, а пейзаж за окном, и из-за этого поездка превратилась в кошмар. Куда бы я ни сунулся, невидимые силы дёргали меня во всех направлениях, пока я вообще не потерял ориентир. Желудок мой тоже растерялся и вывернулся наизнанку. Обычно я такого себе не позволяю, но тут совсем отчаялся. Поэтому тихо лежал в собственной блевочине, пока сам того не зная, не очутился в доме. Измотанный и несчастный я не особо запомнил первый вечер. А может, это пришедшие потом привычки и стёрли ощущение непривычного. Однако я много раз слышал рассказ о том, как в один прекрасный день майор без предупреждения притащил домой к Фру Торкильсен, который уже тогда, задолго до болезни майора, начала бояться, что тот умрёт, вонючего щенка. О том, как меня вымоли в ванне, завернули в старый халат и сфотографировали Фру Торкильсон обожает показывать эту щекотливую свойство в фотографию, причём даже малознакомым. Что мне нравится в этой истории, так это как Фру Торкильсон, подчеркнув, что собаку ей совершенно не хотелось, всегда заканчивает свой рассказ фразой: "Майор знал, что делает, когда решил завести шлёпика". И когда она так говорит, я чувствую, что моё достоинство восстановлено. А для нас собак Достоинство — это важно. Хотя иногда, когда мы роемся в мусоре или вытираем сзата ковер, так и не скажешь. Как известно, воспитание собак — не сказать, чтоб целая наука. В кнут и пряник майор не верил. А вот в кнут и кусочки мяса — наоборот. Это я не к тому, что он меня бил. Необходимости в этом не было. Ему достаточно было один раз ухватить меня за шкирку, и я все понял про его силу. А его сила — это моя сила. С собакой майора Торкильсена лучше не шутить. Сперва майору сделалось так плохо, что его положили в больной дом, куда собак не пускают, а потом он лишь ненадолго приезжал домой. В последний раз его забрали прямо посреди ночи. Так что, можно сказать, мы, я и Фру Торкильсен, привыкли к мысли, что нас только двое. И тем не менее, сейчас всё иначе. Фру Торкильсен сидит в своём обычном кресле у окна, а я меня больше оттуда не гоняли, свернулся на обитом бычьей кожей майоровом кресле. Хотя пока майор еще жил с нами, мне это строго воспрещалось. Мы с фру Торкельсен столько вечеров вот так просидели. Думали, что привыкли, но финишная черта стала вдруг стартовой. Как выяснилось, жизнь после смерти все-таки существует. От майора всегда пахло скорее и притом, чем розами. Но однажды к его основному запаху Добавился еще один, едва заметный. Запах этот, почти невидимый, желтоватый, расползался по комнате. Он не только выходил у майора изо рта, но и просачивался из пор кожи, когда майор читал книгу о войне. Майор вообще читал книги только о войне. А Фру Торкельсен — все остальные книги. Такое у них было распределение обязанностей. Диагноз «библиотекарь»? Поставили Фрутор Килсон уже во взрослом возрасте. Но вероятнее всего, она с ним родилась. Все симптомы были на лицо с ранних лет. В детстве у неё имелись две толстые книги, переплетённые валенью кожу. Это я выяснил, ткнувшись в них носом, и полные волшебных историй, которых она никак не могла наслушаться. Тогда ей приходилось их слушать, потому что читать она не умела. Зажав книгу подмышкой, она брала в другую руку маленькую табуреточку и шла на улицу, а там просила всех подряд, «Вы мне не почитаете?» «Люди тогда были бедными», — говорит Фру Торкельсен, рассказывая эту историю. Она порой ее рассказывает, потому что майор любил эту историю больше других. По крайней мере, Фру Торкельсен так считает. Сам я в этом не уверен. Прежде чем делать по этому поводу какие бы то ни было выводы, я бы все же уточнил у майора. Люди были бедными, но читать все умели. Вряд ли мы были бедными, но мы читали. Майор, Фрут Торкельсен и я. Я говорю «я», хотя технически я не читал. Собаки вообще читать не умеют. Но время от времени, совсем недолго, я, опьяненный тефтельками в соусе, укладывался на диван и сквозь дрему чувствовал, как майоровы книги про войну Неслышно оседают у него в голове. Там внутри они превращались в шум, гам, картинки, запахи, страхи и неразбериху. Он часами сидел в своём бычьем кресле, и по нему ни за что нельзя было догадаться, что происходит. Если Фрут Торкильсон сидит с книгой, смеётся и плачет, то майор читал безмолвно. Сердце у него билось одинаково ровно, вдыхало и выдыхало он с одинаковой частотой. страница за страницей книга за книгой он читал так жадно и так основательно переваривал книги, что, думаю, тем, кто читал после него, ничего вкусненького уже не оставалось. Благодаря этому Фру Торкильсон примерно представлял, на каком месте войны он остановился. Речь, кстати, о большой войне, не о какой-нибудь паршивой собачьей склоги. Охотились мы втроём, все вместе. Выезжали за город, и я оставался сторожить машину, а они отвечали, собственно, за охоту. Суть щат это был вот что. Какой-то французский друг, Фру Торкильсон, считает, что ад это люди. А я бы сказал, что это сильно зависит от людей. А вот настоящий ад это когда сидишь один в машине и ждёшь. Сторожить машину, когда вокруг то и дело шныряют люди, задание само по себе для собаки не посильное. поэтому я на всякий случай часто лаял. И еще очень переживал за охоту. Майор с Фрут Торкельсен по мелочам не разменивались. Возвращались они всегда нагруженные говядиной, птицей, олениной и свининой. А сверху в тележке у них лежали еще и фрукты, грибы, зелень и овощи. Ну да ладно, если уж им так нравилось. Им и на рыбалке везло, и это чудесно, потому что рыбу ловить собакам не дано, а я рыбу обожаю. Будь я человеком, весь день сидел бы на берегу и таскал из моря копчёную треску. На моей памяти мы ни разу не вернулись с охоты с пустыми руками. Никогда миска моя не стояла пустой. По вечерам, по ужинов, во время такого ужина на пол перед моим носом чего только не падало. Майор с Фрутторкильсон сидели в темноте возле большого окна, пили драконову воду и до поздней ночи вели беседу. Таким долгим мирным ночам пришел конец. Но еду-то нам как-то надо добывать. Признаюсь, мысль эта доставляла мне беспокойство. Да, Фру Торкельсен обычно ездила на охоту вместе с майором, и, насколько я знаю, охотится она не хуже него. Но я как-то раз видел, что случилось, когда она наткнулась в подвале на крысу. И с тех пор в душе у меня зародились сомнения, что она нас прокормит. Да, майор, как он любил подчеркивать, забил подвал всяческой снедью, которой хватит на год. Вот только что будет, когда год этот закончится. Ведь фру Торкельсон в одиночку охотиться не сможет. Меня мучила тревога, и тревожный пес быстро превращается в пса грустного. А грустный пес, кому он вообще нужен? Тем приятнее было моё удивление, когда Фрутор Килсон вернулась в машину со своей первой охоты. Я был вне себя от счастья, что снова её увидел и принесла и рыбу, и птицу, и такие собачьи хрустелки в жёлтом пакете, на котором ещё нарисован довольно неприятный джек-рассел-терьер, но которые при этом на вкус прямо такие волшебные. Да и плотные они как раз как надо. Последняя вылазка в тот день была лучше. потому что Фру Торкельсен взяла меня с собой. Этого я не ожидал, поэтому не сразу откликнулся, когда она вылезла из машины и сказала «Пошли». Надо же, обычное слово, а какое прекрасное. Я не совсем тупой и понимаю, когда лучше идти рядом, и тут как раз такой случай и выдался. Фру Торкельсен решительно вела меня через толпу, и ее уверенность передалась мне. В ноздре мне ударил знакомый и в то же время чужой запах. Фрутор Кельсен вела нас к источнику запаха, в самую глубь помещения. Там виднелся вход в пещеру, куда мы с Фрутор Кельсен и направились. И совсем скоро я понял, где мы очутились. В драконьем логове. — Ну что ж, давай тележку возьмем, — сказала Фрутор Кельсен. — Так мы и поступили. Я шагал сзади на поводке, а Фрутор Кильсон медленно, но целеустремлённо передвигалась по помещению и одну за другой брала с полок бутылки. Некоторые она ставила обратно на полку, а другие складывала в тележку. Когда тележка стала полна, Фрутор Кильсон двинулась к выходу. И я уже предвкушал, как заберусь в машину, и мы поедем домой, где после такой вылазки меня наверняка ждёт какое-нибудь лакомство. Но это было бы слишком просто. Сперва Фру Торкильсон выложила из тележки всё её содержимое и передала его мужчине за стойкой. Тот одну за другой трогал бутылки, а Фру Торкильсон объясняла ему, что ждёт гостей, потому что её супруг умер и надо устроить поминки. Похоже, такая причина его устроила. Мужчина за стойкой выразил свои соболезнования и вернул бутылки Фру Торкильсон. Но тут возникла новая задачка. Фрутор Кильсон сложила все бутылки в пакеты, и пакетов этих оказалось чересчур много. Унести их все она бы не осилила. Боже мой, как же мне дотащить это всё до машины, спросила она, и мне захотелось ответить, что никак, вообще без шансов. Хватает то, что тебе по силам, и давай-ка отсюда убираться побыстрее. Однако тут откуда ни возьмись нарисовался какой-то хриплый бородатый юнец, который предложил ей помощь. Фру Торкильсон вообще ничего нести не пришлось. Этот тип подхватил её пакеты, и мы пошли к машине. Дорогая Фру Торкильсон рассказала, сколько успела о себе, о жизни и даже обо мне чуть-чуть. И всё рассыпалось в благодарностях. Она бы его вообще не отпустила, но у юнца видны и другие дела в жизни имелись, кроме как её слушать.